Глава двадцать шестая. Лицом к лицу. Имафи видел, что Лиза отчаянно пытается вырваться, но Киселёва держала крепко. Может и к лучшему, ведь приятного мало упасть с такой высоты, тот даже сугробы не спасут. Стиснув зубы, он быстро бежал вперёд, лавируя между деревьями. Впереди уже виднелись огни Клыкова, а Киселёва теперь летела над просёлочной дорогой, не сбавляя высоты. Вот она пронеслась над крышей тёмного здания автовокзала. Тимофей не отступно следовал за ней. Чем Вдруг донёсся до него чей-то удивлённый возглас. Зверь впритормозил и обернулся. Он увидел альфу, сидящую на мотоцикле. Ионный огненный волк только что выехал из-за угла какого-то ангара. Двигатель был заглушён, Альф катил мотоцикл ногами. Несмотря на снег и холод, он был в оранжевой футболке, джинсовых шортах и потрёпанных кроссовках на босу ногу. "Куда несёшься?" спросил парень. Даша Киселёва похитила Лизу, крикнув ему Тимофею, указав на парящее над городом село. "Садись. Крикнула Альфа, завёл двигатель. Тимофей быстро взобрался на заднее сиденье и обхватил Альфу за пояс. Мотоцикл взревел, они сорвались с места и помчались в погонку за Дашей и Лизой. "Как это произошло?" рявкнула Альфа, пытаясь перекричать тарахтение двигателя. "На академию напали саламандры. Всем приказано срочно уходить в город!" крикнул ему в ухо Тимофей. "А тут этот чёртов Дашка!" Альф кивнул. "А что в городе творится?" спросил Тимофей. Он видел желтые сполохи над центральной частью Клыкова. Похоже, там тоже что-то горело и взрывалось. «О, брат, дело плохо!» — взволнованно ответил Альф. «Улицы кишат всякой дрянью. Полиция и оборотни едва справляются. Мы помогали парням из группы воинов. Я где-то потерял Вернера, решил сбегать за мотоциклом, и тут увидел тебя. Я думал, у тебя только мопед». Мопед тоже есть, но есть на нём по льду и снегу чистое самоубийство, сказав это, Альф ели вписался в очередной поворот, и Тимофей испуганно вздрогнул. На обледеневшем асфальте мотоцикл был ничуть не безопаснее мопеда, но выбирать не приходилось. Всё же так куда быстрее, чем бежать самому. Расстояние между ними и летящей киселёвой быстро сокращалось. Инку поднялась ещё выше над крышами зданий. Было понятно, что она летит не в центр города, а к дальней окраине. Вскоре впереди снова замаячила темная полоса леса. Альф направил мотоциклы в узкий переулок, чтобы немного сократить путь, но не успели они проехать и нескольких метров, как впереди внезапно зажглись фары. Гулко взревел мотор, какой-то автомобиль, взвизгнув покрышками, рванул им навстречу, быстро набирая скорость. — Че он творит? — ахнул Тимофей. — Совсем спятил. — И уже давно. Это же наши дорогие братцы, — хмыкнул Альф, прищурившись. За рулем сидит Оскар. — Рядом вижу противную рожу Миккеля. По обе стороны переулка тянулись за браками. Боры, за которых выглядывали дома, свернуть здесь было абсолютно некуда. Вдруг Тимофей увидел, что Микель высовывается из окна со стороны пассажирского сиденья, явно готовясь выстрелить. Тело альфа напряглось. Тимофей это почувствовал. Разворачиваемся, спросило огненный волк. Гони вперёд! Вдруг крикнул ему Тимофей. В эту дурацкую игру можно играть обоим игрокам. Ракс скарж пожал плечами Альф. Он пригнулся к самому рулю, и мотоцикл, взревев, понёсся навстречу автомобилю. Светлые кудряшки Альфа трепались на ветру, и Тимофей только сейчас понял, что они оба без защитных шлемов, но заботиться о безопасности было уже поздно. Впереди грохнул выстрел, и пуля врезалась в асфальт прямо перед мотоциклом. Тимофей вытянул руку перед собой и сосредоточился, призывая свою силу Миккельву. взрился снова и тут же вытрясчил глаза от удивления, поняв, что мотоцикл несётся прямо на них и не собирается никуда сворачивать. Однако машина не сбавила скорость, а слепительный свет фар бил Тимофею и Альфе прямо в глаза. Оскар, глумливо усмехаясь, принялся громко сигналить, когда расстояние между противниками сократилось до нескольких метров. Гемфи размахнулся и швырнул в Волков огненный заряд. Клубок пламени, напитанный магией, с громким хлопком врезался в передний бампер автомобиля, практически смяв его. Пламя растеклось, и по боковым стенкам стёкла с грохотом вылетели. Машину развернуло на дороге и подбросило вверх колёсами. Падая, она проломила забор, врезалась в стену дома и замерла полностью, объятая огнём. Реш колёса продолжали крутиться. Расхохотавшийся гальв пронёсся мимо Оглянувшись, Тимофей увидел, что салон автомобиля охвачен пламенем. Волки метались внутри и сились освободиться от ремней безопасности. Их одежда горела, но самим им огонь не причинял никакого вреда. «Это было круто!» — восторженно завопил Альф. Зверев скинул голову и взглянул в красное небо. Силуэт, размахивающий перепончатыми крыльями, становился все меньше. Киселева уже выбралась за пределы Клыкова. Я направлялась куда-то в сторону Змеиного озера.